Часть 3 Глава 1 В конце октября, по приказу главкома Вацетиса, на Южном фронте начались переформирования и передислокация, согласно разработанному плану по разгрому всей Белогвардейщины на юге, Донской армии Краснова и Добровольческой Деникина. Республика посылала на фронт новые резервы. Ехали из Москвы и Питера группы большевиков на политработу. Но именно в это время контрразведки стало известно, что документы стратегического плана и штабные приказы, чуть ли не по мере их разработки, каким-то образом поступали в Новочеркасск и далее к Деникину. Начальник оперативного отдела Ковалевский был изобличен в измене и расстрелян. Что касается начальника штаба Южфронта Носовича, то он оказался более предусмотрительным, перебежал к белым. Но это лишь, как говорилось, военачальникам такого ранга совершенно не полагалось бегать, напрягая тучное тело. Он взял в машину кроме верного адъютанта Садковского еще и полкового комиссара Бутенко и выехал для инспекции по линии фронта. На пути следования они слегка уклонились от маршрута и почти случайно оказались в расположении противника. По той же случайности именно на здешнем участке оказался начальник штаба Донской армии. пленников припроводили в Со специальной бумагой вслед летела телеграмма. Новочеркасск. Начштаб. 12 октября. Старый стиль. 1918 года. Генштаба. Генерал-майор Носович, подпоручик Садковский и комиссар Бутенко сегодня в 14 часов выехали конвоем из Калача в новочеркаск через богучар контимировка сведения полученные мною настолько ценны что желательно командировать носовича экстренно в новочеркасск на штаба генштаба полковник рытиков после беседы с генералами красновым и денисовым а также с присутствующим здесь африканом багаевским генерал-майор носович отбыл вставку деникина где подал наими командующего специальную докладную о северной командировке. И для поправки здоровья выехал в Абрау Дюрсо, командовать приморским гарнизоном, занятым в основном ликвидацией красно красныйзеных партизан под новороссийском. К этому времени положение донской армии казалось настолько прочным, что жизнь в Новочеркасске, обретала черты надежной благоустроенности и порядка. Учреждены два военных училища, готовились к возобновлению занятий Донской, мариинский и Смольной институты, засветился фасад драматического театра с труппой Бабенко, регулярно выходили две газеты и литературный журнал «Донская волна». Генерал Краснов заканчивал формирование армии из паритетных крестьян Воронежской, Саратовской и Астраханской губерний. Последовал массированный удар Белой Конницы на Борисоглебск и Поварино. И вновь дрогнули лишь слегка пополненные полки измотанных войск Сиверса и Киквидзе. Атаки были жесточайшие. Командиры и комиссары всех рангов находились в атакующих цепях. Получил смертельное ранение храбрый и верный комбриг Сиверс. Опасаясь окружения, правый фланг 9-й армии начал загибаться к северу и востоку. Затрещали по швам укрепления 10-й вокруг Царицына. Повторялась картина августовского крушения. Миронов, сбитый с железной дороги у сибрякова снова уцепился за станицу Березовскую. Торчал упрямым выступом на пути генерального наступления Белых. Снова грозило окружение. Полки с трудом удерживали единственную дорогу в направлении рудни Камышинской. На передовую заставу со стороны Сергиевской пожаловали вдруг парламентеры из Новочеркасска. Их припроводили в штаб, не завязывая глаз. Два пожилых Есаула, в сопровождении нескольких бородачей-урядников, в парадной форме, при наградах, в новеньких синих поддевках с иголочки, хотели, видимо, показать для начала, в каком отличном состоянии пребывает ныне армия генерала Краснова. Вместе с тем они передали штабным письменный ультиматум И тут вошел Миронов. Парламентеры встали и вытянулись по стойке смирно, как и полагалось стоять перед командиром такого ранга. Миронов кивнул, чтобы садились на лавку, и прочел письмо атамана вслух. Краснов, известно, владел слогом, как популярный до революции билетрист. Он писал, «Войсковой старшина Миронов». Ваши несомненные, но при этом имеющие все же частный характер, боевые успехи на Красном фронте, как видим, не спасают и не могут спасти ни вашей незаконно рожденной ублюдочной Донской Советской Республики, ни в конечном счете всей Красной Савдепи. Всякому непредубежденному человеку уже ясно, куда и на чью сторону клонится чаша весов. Учитывая реальное соотношение сил и безнадежность вашей дальнейшей борьбы с объединенными войсками Донской и Русской добровольческой армии, а также во избежание ненужного кровопролития, предлагаю вам немедля сложить оружие и вручить как собственную судьбу, так и судьбу вверенных вам казаков воле Донского войскового правительства и милосердию Божию. В случае принятия моего предложения гарантирую всем рядовым казакам, беспартийным командирам и вам лично жизнь. Кроме того, что касается лично вас, Миронов, то, учитывая ваши несомненные военные таланты и в особенности успехи в боях за Россию, предлагаю чин генерала, помощника, командующего Донской армией по оперативной части. Когда Миронов дочитал этот странный ультиматум, сидевшие у самой двери на табуретках Исаулы кивнули, дружно подтверждая прочитанный текст и смысл. А Филипп Кузьмич, взбив усы и усмехнувшись, обвел глазами своих друзей, сидевших кучно вокруг стола. Была та свободная минута, когда каждый мог по негласному разрешению старшего высказаться открыто и во всю шисть своей души. Э, куда хватили!» в некотором восхищении сказал приподнятым, безответственно шалом голосом Степанятов. «Не то угроза, не то провокация». «Так зачем дело-то?» Вдруг поднялся Голиков и сделал два шага к парламентерам в недоумении, разведя руками. «Зачем дело? Станишники! Давайте верно. Заменим Краснова Мироновым, повернем оружие против немцев, и добровольцев, этих бродячих музыкантов с кубанских степей. Да на то мы кончим кровя пущать, а? Чудной у вас командующий, право слово. Миронов озорно засмеялся, щурясь на Блинова. — Может, послушаемся, Александр Григорьевич, Миша? Приберем к рукам Донскую армию? Комиссар Бураго неодобрительно покачал головой. К чему пустые разговоры-то, шутки разные? Дело-то не веселое, когда такие бои кругом. Надо ответ давать, товарищ Миронов, и бумагу эту вернуть им, как недостойную чести красных бойцов по смыслу. Миронов посмотрел на Бураго с благодарностью, взгляд долго на нем не задержал, а душой как-то почувствовал человечью заботу комиссара. О, Христофорович, времени такое, чтобы лясы точить с этими контрразведчиками из Новочеркасска. — Так что ж, товарищи, — сказал Миронов, — я думаю, мнение у нас единое на этот счет. Ответим, граждане-парламентеры, устно. Есаулы и урядники снова поднялись руки по швам. «Перекажите генералу Краснову, что ультиматум мы его не принимаем. Судя по этому документу, он совсем плохой генерал. Не знает истинного положения дел на фронте. Многие казаки его уже срывают погоны и переходят к нам. Правда, пока единицами, но скоро пойдут и сотнями полками. И грамотку эту... Мы тоже, думаю, вернем вам, как всякую подметную писанину. — Филипп Кузьмич, — взмолился Степанятов, — зачем бумагу-то возвращать? Оставим в штабе для истории. Как ни говори о уважительная бумага Александр Григорьевич, скажи, — обернулся он Голикову, Тот мотнул головой как-то неопределенно, вроде сказал, что и он не против того, чтобы подшить писание генерала Краснова к делу. Все же факт жизни, как говорится. Миронов бросил ультиматум на стол и тут же позабыл о нем. Доложили о прибытии начальника по арма Полуяна. «С ним из издобнов вернулся», — сказал адъютант. Парламентеров вывели во двор, Миронов велел на дорогу угостить их чаем с кусковым сахаром, которого у белых не было на довольстве. И в ту же минуту в открытых дверях появилась веселая здоровая физиономия Иллариона Сдобнова. Подошел к Филиппу Кузьмичу, козырнул, представил начальника политотдела армии. Все встали. Полуян Дмитрий, кубанский казах станицы Елизаветинской, красивый с муглолицей мужчины с английскими усами в аккуратную искобочку, здоровался со всеми за руку. Стали вокруг него в кружок. Минута была значительная сама по себе. «Товарищи!» — сказал нач политотдела армии, нагнетая в голосе торжественность. решением в военсовете республики и фронта, ваша усть-медведицкая бригада с сего числа развертывается в кадровую стрелковую дивизию под номером 23. Начдивом утвержден товарищ Миронов, начальником штаба Илларион Арсентьевич Сдобнов. Думаю, не начдиво, ни на бы вам особо рекомендовать не требуется. Дивизия будет пополнена численно, но пехотные полки им присвоенные Номера 199, 200 и 201 сохраняются. Два конных полка сводятся в КАВ-бригаду. Комбригам рекомендуется товарищ Блинов. У меня все. Пожалуйста, к столу, товарищи, сказал Миронов. Возникает много вопросов. Дивизия — это не бригада. Задачи, соответственно, другие. Краснов как в воду глядел, — засмеялся Степанятов. Голиков одернул его за рукав. Полуян несколько удивленно посмотрел на Степанятова, но, кажется, ничего не понял. Сказал полувопросительно, однако же, и призывая некоторых к порядку. — Так что? Я... Полагаю, сразу и проведем заседание штаба. Когда все вопросы разрешили, насколько их вообще можно решить в условиях окружения и бесконечной войны, и Миронов закрыл совет, у стола остались трое. Он, начальник по арма Полуян и комиссар Бураго была у Дмитрия Полуяна припасена одна довольно неприятная для Ночдива беседа. И поскольку она была действительно малоприятная, он из деликатности долго водил вокруг да около. О всякого рода разговорах в армейском штабе, о том, что начальник штаба Всеволодов, утвержденный до прибытия командующего Егорова нарком-военным, Вообще считает что Миронов по своему характеру и действиям привержен к разного рода авантюрам, необоснованным прорывам и столь же неожиданным отходам, не держит фронт, партизан по духу. И беда, мол, в том, что Всеволодов в этих мнениях не одинок. Вот, например, комиссар Донской области Евгений Трифонов тоже где-то выразился, что Миронов душа степная, кровь у него кипит от казачьей романтики и за место воинской дисциплины земляческая любовь казаков друг к другу и отцам-командирам. Разговоров слишком много. Член Реввоенсовета фронта Сокольников, он, между прочим, член ЦК большевиков, внимательно ознакомился с этими характеристиками и с деятельностью как штаба Усть-Медведицкой бригады, так и самого Миронова, сначала Гражданской войны и опроверг разного рода слухи и домыслы. Считает, товарищ Сокольников, что на северном участке Царицынского фронта все без исключения части и отряда либо разгромлены Красновым вовсе, либо потрепаны до такой степени, что необходимы срочные пополнения и другие меры по укреплению боеспособности. И только бригада Миронова Одна из всех не потерпела сколько-нибудь серьезного поражения от белоказаков, но наоборот окрепла и даже выросла численно. Учитывая все это, РВС поддержал ходатайство о награждении Миронова высшей наградой республики. И второе. Реорганизует ныне Мироновские части в 23-ю дивизию. Слишком длинное было вступление. Оказалось, что в руках политотдела армии копились и другие опасные факты. — Товарищ Миронов, — говорил Полуян, строжая глазами, — пора кончать партизанщину. Все староказачьи традиции в этой классовой войне. У вас разведчики и связные бродят неделями по белым тылам. Что они там делают? — Фраза еще такая была кинута у вас. В этой войне, мол, сил особых не надо, нужна только хорошая разведка. Не совсем так было сказано? Ну, хорошо. Есть факты. Численность сотен, пора уж их называть эскадронами, как везде в республике. Да, численность сотен колеблется, поскольку при прохождении станиц командиры отпускают казаков на побывку по домам, иногда на недельный срок. «Разве это неправда?» «Это бывало в начале, когда только собирался отряд. Теперь же этого нет, товарищ Полуян», — вставил Миронов. «Мы ведь почти вышли за пределы донских станиц». «Хорошо». Полуян даже обиделся от того, что возражали на самые невинные пункты обвинения. А он-то главного еще и не сказал. «Ну, хорошо». Будем говорить фактами. Куда девалась неделю назад полусотни под командой батальонного Воропаева? Дезертировала целиком? У нас такие сведения. Бураго настороженно смотрел в лицо ночдиво. Миронов хотел вспылить. Удивительное дело. Он умел заразительно по-детски хохотать, но в иных случаях совершенно терял чувство юмора. Потом прикусил длинный ус и принужденно, невесело усмехнулся. Бураго это обрадовало. Куда девался разъезд Воропаева, узнаем. Миронов заглянул в какую-то бумажку, вынутую из полевой сумки. Узнаем завтра в полдень, если, конечно, не будет такой атаки белых, что смешает все карты. А если смешают... Ужесточил вопрос Полуян. Тогда узнаем чуть позже. Так, может, мне-то откроете секрет? Конечно. Воропаев должен привести сотню, а может и две белых к нам. Сейчас такой процесс начинает рвать армию Краснова изнутри. Многие хотят переходить на сторону Советов. Но побаиваются. Надо им помочь. И вы этаким манером помогаете? Вот попробуем. Значит, завтра проверим. Проверим. Хотя дело-то рисковое. Первый блин. Не надеетесь? Почему? Надеюсь, но всякое в жизни бывает. Тут война, а не театр. Полуян задумался, хотел что-то ответить. Но именно в эту минуту Заметил лежавшую небрежно на столе бумагу «Ультиматум генерала Краснова». Прочитав дальнозоркими глазами фамилию подпись в самом низу и немедленно протянул руку, принялся читать. По мере чтения на лице его возникало выражение недоуменного вопроса. Правая бровь резко поднялась и медленно, нехотя заняла прежнее место. «Об этом еще не докладывали?» спросил он с удивлением глядя на новоиспеченного начдива миронова времени не было только что отправили парламентеров во свояси лениво сказал миронов краснов просто решил видно продемонстрировать свой литературный слог окружение в такой войне еще ничего не значит да и окружение пока что не полное разрешите тогда взять эту бумагу в штаб Спросил Полуян, почему-то не веришь, что Миронов так сразу разрешит. Но Миронов кивнул согласно, достал еще один документ из полевой сумки. Вот еще примечательная телеграммка от Фицхилаурова в Новочеркасск. Если у вас в штабе еще нет такой, то возьмите заодно. И подал телеграфный бланк. Бураго не утерпел, подошел сзади к сидевшему Полуяну, и, опираясь на спинку стула, заглянул в бумагу. Бумажка ему была знакома. Номер 1862. При взятии слободы Ореховки, когда группа генерала Татаркина намечала нанести окончательный удар Миронову, казаки Раздорской, Молодельской, Сергиевской станиц отказались выполнять боевой приказ, не желая во время боя перейти на пять верст в пределы Саратовской губернии. Причем, по донесении войсковых начальников, некоторые казаки этих станиц кричали «Да здравствует Миронов!». Эти же казаки во время решительной атаки заявляли своим командирам о том, что зачем нам воевать с Мироновым. При Миронове нам жилось хорошо, пусть атакуют офицеры, которым больше надо. Казаки, как фронтовые, так и старики Навлинской и Качалинской станиц проявили в отношении наших частей еще больше мерзости и предательства. Они заявили, что не знают, за что борются, и что им при Красной Гвардии лучше жилось. Об изложенном прошу немедленно доложить большому войсковому кругу и принять соответствующие меры против изменников. Генерал Фицхелауров. Строки не знают, за что борются, и прекрасной гвардии лучше жилось, кем-то подчеркнуты красным карандашом. «Каким образом это у вас?» — поинтересовался Полуян. «Так мы же на и раз и в чужие штабы посылаем своих перебежчиков несколько обиженным тоном сказал Миронов. «Можно взять с собой?» — попросил Полуян. «Пожалуйста. У Степанятова в оперативном отделе этого добра целая папка. Реакции на наши действия оттуда. Можете посмотреть». И вообще, не пора ли перекусить на сон грядущий?